Глава третья. Я долго ворочалась, и так, и этак. На тонкой рогожке в челане щедрых торнцев засыпало в мгновение ока, а тут вроде, как все удобства, включая взбитую перину, пуховое одеяло и шелковое постельное белье. И здравствуй, бессонница! Не знаю, что там у виной. Коварная травка, напряженный разговор с черным, или то и другое сразу. Но уснуть никак не получалось. Да ещё мешал свет прикроватного ночника, выключить который было страшновато. В темноте каждый угол начинал кишить злобными тенями, а мёртвенно-бледный лунный луч, льющийся из огромного окна, казался открытым порталом в потусторонние миры. Я по третьему кругу пересчитывала поблёскивающие на потолке золотые загагулины лепнины, когда незаметно, словно на цыпочках, подкрался сон и высыпал на меня целый ворох ярких картинок. Пыльная дорога лица незнакомых людей, нарядно украшенный город, непроходимая лесная чаща, посёлок со странными обитателями, коли я раскисшая от многодневного ливня и снова лица, лица, лица. В какой-то момент мне на шутку разгневавшийся калейдоскоп замер, а вместе с ним замерло моё сердце, потому что из размытого пятна медленно проявился одинокий силуэт мужчины. Я тотчас же поняла, кто он. Это был мой будущий муж. дракона. Он стоял спиной, но будучи во сне, я не сомневалась, что сумею увидеть его лицо прямо сейчас. И понеслась навстречу. Бежать пришлось долго. Окружающее пространство по минутно наполнялось то клубящейся тёмой, то зыбким туманом, застилая глаза, мешая видеть, и без того далёкий силуэт несколько раз мужчина оказывался совсем близко, протяги не руку и на тот же исчезал, чтобы вновь появиться ещё дальше. Наконец я вымоталась окончательно и остановилась. По щекам поползли слёзы бессилия. Такая сумасшедшая гонка и никакого толку. И вот тогда, словно почувствовав моё отчаяние, дракон вдруг обернулся. Новы. Я не успела разглядеть его лицо, потому что кто-то начал бесс церемонно трясти мою руку, и сон моментально испарился вместе с надеждой увидеть суженого. Арника, просыпайся. «Господин ждет!» С трудом разлепив тяжелые веки, возрилась на незваную гостью. Короткие волосы, блестящие изумрудные глаза. Около кровати стояла фратка. Она держала на готове платье, на этот раз вполне приличное, с наглухо закрытым воротом. Щепуха какая-то. За окном непроглядная тьма, значит, еще глубокая ночь. «Что случилось?» «Господин объяснит, если посчитает нужным». Езвительный тон девушки не предвещал ничего хорошего. Мы долго шли по коридорам и лестницам. Яко какая-как переставляла ноги и вовсю клевала носом. Видно, действие магической вытяжки сошло на нет, и навалилась вся накопленная за время поездки усталость. Бесконечный ночной поход по замку завершился изнурительным подъёмом по длинной винтовой лестнице. Тяжёлая кованая дверь была заперта, но после вежливого стука приглашающе распахнулась. Я привела её господин Поклонилась Фратка. В глубине комнаты, освещённой магическими огоньками, маячил Адис Дивейр. Я невольно сравнила его силуэт с только что увиденным во сне. Тот же широкий разворот плеч, атлетическое телосложение. Но ведь он не может быть драконом, правда? Мак знаком отпустил Фратку, а мне указал на стул. Скромно притулившийся возле громоздкого стола из тёмного, почти чёрного дерева. Сам Адис уселся в роскошное кресло напротив и достал кинжал. Руку. На пустой столешнице откуда-то появилась небольшая серебряная пиала. Что вы хотите сделать? Нет, я, конечно, не дура. Догадалась, что сейчас произойдёт. Но потянуть время в неприятной ситуации святое дело. Начнём мы с исследования самого простого с твоей крови. Соблаговолил объяснить Мак? Взяла мою руку и полоснул остро отточенным лезвием по запястью. Я сжала зубы, чтобы не заорать, но как ни странно, боли не было. В пиалу тонким ручейком потекла алая кровь. "Почему вы не сделали это вечером или утром?" спросила я, и для того, чтобы смягчить очередное нахальство, добавила: "Господин, с чего ты взяла, что можешь задавать вопросы? Всё ещё мечтаешь стать ученицей?" Я молча смотрела в хмурые серые глаза. Не знаю почему, но после непредолжительных гляделок он вдруг кивнул. Хорошо. Давай поиграем в эту игру. Послушная ученица и строгий учитель. Или непослушная. Я опять промолчала, тем более что подозрительно обильный поток крови никак не останавливался, и в голове появилась неприятная дурнота. Магическая активность крови зависит от времени суток. В 3 часа ночи самая высокая активность, в 3 часа дня активность почти на нуле. Собранная сейчас кровь годится для разных ритуалов, от смертельных проклятий до исцеления тяжёлых недугов. Он наконец отставил в сторону пиалу, наполненную на 3/4, провёл над раной указательным пальцем, и она пропала, будто ничего и не было. Вытащил из ближайшего шкафа бутылку со стаканом и налил до краёв тёмно-алую жидкость, похожую на кровь больше, чем сама кровь. Мне совсем поплохело. Пей, сразу станет легче. Стакан настойчиво откнулся в дрожащую от слабости руку. Пока я маленькими глотками пила удивительно тягучую, терпко-сладкую жидкость, ад дисколдовал над моей кровью. Но это выглядело вовсе не так, как я представляла магические ритуалы. Он не использовал никаких колбочек, горелок и прочих алхимических штучек. Просто напросто смотрел немигающим взглядом на пиалу, над которой одно за другим поднимались тёмные облака, рассыпающиеся высоко над потолком красными огоньками наподобие мини-фейерверков. А я заворожённо наблюдала за этой красотой. Отпустив на волю последнее облачко, чёрный уставился на меня. Тяжёлый взгляд намекал, что кровь не показала ничего хорошего. «В тебе нет ни капли магии, что было очевидно с первого мгновения», сообщил маг нарочито спокойным тоном, от которого внутри все похолодело. «Но и нет ничего, что защищало бы тебя извне». «Что ты такое, Орника Финро?» Я отставила, опустевшись таком в сторону. Не то чтобы собиралась бежать, все равно некуда, но захотелось освободить руки, на всякий случай. А в следующее мгновение оказалось тесно прижато спиной к горячей груди мужчины. От резкого движения перехватило дыхание, и я замерла, чтобы не дразнить этого опасного типа. «У тебя такое лицо, будто ты собралась драться со мной, девочка». Вкратчиво прошелестел он. Мысли услышал, что ли? «Нет, только хотела задать вопрос». «Опять?» Горячее дыхание опалило затылок. Не слишком ли много вопросов? Пожалуйста, последний. Хорошо, задавай свой вопрос. Мак опустил меня и подтолкнул обратно к стулу. Вы сказали, что у меня нет магии. Это навсегда? Может быть, существует способ стать магом, даже если у человека нет магии от рождения? Какой-нибудь ритуал или ещё что-то? Заторопилась я, получив шанс выяснить то, над чем ломала голову много месяцев подряд. Вдруг повезёт и удастся что-нибудь узнать про неведомого Литхара. Это не один вопрос, это три вопроса. Ученица сурово отчеканил по слогам маг. Считать, значит, умеет. Молодец какой. Сперва ответь-ка на мой вопрос. Откуда эти мысли? Ледяным тоном чёрного можно было заморозить гору волшебного мороженого. Тебе родители в детстве не предупреждали, что мечты о магии могут привести к неприятным последствиям? Нет, честно ответила, ничего не понимаю. Старушка во сне рассказала. Первые месяцы новая реальность казалась жутким кошмаром, и чтобы приспособиться, а заодно не рихнуться, пришлось представить свой настоящий мир далёкой волшебной грёзой. Так что уже в моих словах не было, но ну, почти В пасмурных глазах Адиса Девейра забушевала настоящая буря. Видна старушка из сна тоже знает запретную легенду древности. Сарказма, проскользнувшего в короткой фразе, хватило бы на десятерых. Что за легенда? встрепенулась я и вдрогнула, увидев не шуточное предупреждение в мрачном взгляде мага. Больше никаких вопросов. Но ведь вы обещали. В ответ от чёрного полелись мощнейшие импульсы гнева. И стало яснее ясного. Всё впустую. Он ничего не скажет. Почему-то настроение мага ощущалось более, чем великолепно, и без присловуто владения магией. И я ничего не обещал. Ступай в свою комнату. Он взмахнул рукой, и прямо перед моим лицом на расстоянии полуметра возник шар размером с баскетбольный мяч. Мяч пылахал внутри непроглядно чёрным пламенем и, кажется, смотрел на меня. Было в нём что-то отталкивающее и одновременно притягивающее взгляд. Погоди-ка, задумчивот он мага насторожил. Попробую коснуться её нурьев. Шар подлетел вплотную ко мне, ткнулся в руку, но тут же отскочил и бешено завертелся, распространяя по кабинету дикий холод. Я же ничего не почувствовала, совсем ничего. Занятно, прокомментировал Мак. Проведи её в комнату. Никуда не сворачивайте. Серые глаза смотрели очень недобро. Огненный мяч быстро подплыл к двери, которая послушно распахнулась, и не дожидаясь меня, вышел вон. Иди. Он тебя не тронет. К счастью, заходить в спальню Нуриев не пожелал. Стоило перешагнуть через порог, он немножко поворачивался, источая флюиды неприязни. по крайней мере, мне так показалось, и полетел обратно к хозяину. Остаток ночи спала как убитая. Сама от себя не ожидала. Оказывается, кровопускание в купе с усталостью отличное снатворное, но повторять этот незабываемый опыт как-то не хочется. Утром Фратка вместе с завтраком притащила маленький хрустальный пузырёк с прозрачной жидкостью и всучила мне. Господин велел выпить. Нет. Коротко ответила я и с удовольствием приступила к дегустации новой порции вкусностей. Нимфа сначала потеряла дар речи, а потом, глухо прошипев: "Ты за это поплатишься", выскочила за дверь, жаловаться побежала. Ну и ладно, пусть хоть сам Адис заявится, не убьёт, поди. Но через полчаса вместо мага пришла скромная девушка-служанка. "Господин приказал, чтобы вы не выходили из комнаты", опустив голову, сообщила она. Он предупредил, что если вы ослушаетесь, накажут меня. И подняла глаза, большие, как у лесной лани, светло-карие глаза совершенно забитого существа. Как тебя зовут? Мисса. Я никуда не пойду, Мисса, не переживай. Не слишком симпатичное лицо девушки озарило лёгкая улыбка. Госпожа очень добра. Она оглянулась на дверь и вдруг затараторила едва слышным шёпотом: Опасайтесь Фратки. Она любит господина и ревнует к нему. Её тут даже немножко слушаются, потому что господин благоволил её. А теперь она ведь и отравить может. Помните об этом. Не смотрите, что красивая. Её злость равна её красоте. Только не рассказывайте никому, что я посмела заговорить с вами, хорошо? Мисса сложила руки в жесте мольбы, а грустные светлые брови встали домиком, как у пиеро. Хорошо? Совершенно обалдев от неожиданного напора, ответила я. Девушка удовлетворенно кивнула, шустро собрала посуду и была такова. Обед принесла Фратко. Не сказав ни слова, сервировала стол и ушла. Я внимательно осмотрела все блюда и кувшинчик с ягодным чаем. Кое-что поела, кое-что проигнорировала, а чай вылила в раковину. Обошлась водой из-под крана. Ну а после ужина пожаловал черный. Да ни один из нас не знакомы мужчина в длинном сером балахоне. Всклокоченные волосы непонятного цвета обрамляли измождённое лицо с палыми щёками. Но голубые глаза были ясными и смотрели прямо и смело. Адис, не говоря ни слова, протянул знакомый хрустальный пузырёк. Я поматала головой. Привлекательное лицо мага перекосило нехорошая улыбочка, сведя эту самую привлекательность на нет. Нурив, начинай. Как и ночью из ниоткуда появился чёрный обмнянный шар и с размаху втянулся в живот всполокоченного мужчины. Тот согнулся пополам и глухо застонал. Сейчас нулев будет постепенно снижать температуру, и через несколько минут этот невольник заморозится изнутри. Будничным тоном сообщил Мак. Всё ещё отказываешься пить зелье. Не пейте, госпожа, чуть слышно прохрипел голубоглазый Нуриев повысил голос Адис. Мужчина упал и забился в конвульсиях. Прекратите, я выпью это, выпью, заорала, вытирая бегущие по щекам слёзы. От нахлынувшего ужаса сердце колотилось как сумасшедшее. Я буквально выхватила флакончик из рук мага, залпом выпила мерзкое содержимое и сжала зубы, чтобы не сказануть лишнего, что-нибудь такого, от чего бедному невольнику станет ещё хуже. Адис, который для меня с этой минуты превратился в самый настоящий ад, прищёлкнул пальцами и противный мяч покинул обездвиженное тело человека. Ат вытащил из кармана ещё пару флаконов. Из одного небрежно плеснул на лицо голубоглазого, другой протянул мне. Выпьёшь через 2 часа. Около полуночи я зайду. Проверим, пропадёт ли твоя защита. Мужчина на полу зашевелился и открыл глаза. Вставай, распорядился чёрный Тот, тяжело дыша, медленно сел и с сожалением глянул на меня. «Живей!» Невольник с тихим стоном поднялся на ноги и безропотно поковылял к двери. Следом за ним вылетел Нурев. В следующие дни я исправно сидела в своей комнате, поглощая за завтраком, обедом и ужином все новые зелья, изобретенные черным. Время тянулось нудно и однообразно. Я маялась безделеем, потому что никто не давал мне ни работы, ни учёбы, ни развлечений. Получается, маг действительно купил продавщицу волшебных сладостей только как постельную игрушку, пока что поломанную. Ежедневно около полуночи заявлялся ад. Без лишних разговоров припадал к губам, а через пару минут разжимал стальные объятия. Сера и глаза становились всё более хмурыми, поцелуи всё более горячими и нетерпеливыми. Каждый раз я боялась, что вот сейчас у него всё получится, и каждый раз вздыхала с облегчением. В первый вечер после издевательств над голубоглазым невольником, когда маг зашёл проверить, удалось ли сломать защиту, я рискнула обратиться к нему с просьбой. Можно я буду пить зелье только из ваших рук? В ответ Ат приподнял одну бровь. Лаконичненькая реакция. Я не доверяю фрактии, пояснила на всякий случай. Кажется, в кое-то веки удалось шокировать его по-настоящему. А мне, значит, доверяешь? Ну, надеюсь, вам не нужна моя смерть. Да и просто у меня нет другого выхода. Чёрный скептически усмехнулся, но с этого момента лично выдавал по вечерам порцию очередных бутылочек. Зелья разного цвета, вкуса и запаха, однако не приносили желаемого результата. На тринадцатый день На всякий случай я столовым ножом выцарапывала аккуратные зарубки в укромном уголке кровати. После обеда пришла мисса, оглядывая и нервно потирая руки, сообщила неприятную новость. "Госпожа, я только что подслушала. Фратка решилась известить вас, потому что господин очень зол на вас, а виноватой остаётся она". Но всё это время Фратка вела себя нормально? Удивилась я. Зеленоглаза, конечно, фыркала и всячески высказывала своё фи, но не сделала ничего плохого. Да я ж вам точно говорю, она придумала, что соврать хозяину, чтобы он пустил вас на чёрные ритуалы. И что же? О, и я только услышала, как Фрадка шептала нашей поварихе, когда господин узнает, кто эта девка на самом деле, он убьёт её, и всё будет по-прежнему. Ну ведь она врёт. Вы же хорошая. Хм, интересно. Нимфа как-то выяснила, что я вовсе не Энрик Афинро, но почему этот факт может стать решающим, чтобы Чёрный отказался от дальнейших попыток завладеть этим телом. Вдруг вспомнилось, как сегодня ночью что-то разбудило меня, и я чуть не заорала от ужаса, обнаружив сидящего на кровати Ада с фосфоресцирующими в тьме глазами. Меня тянет к тебе, Арника. От страсти, прозвучавшей в низком голосе, мне стало не по себе. Мужчина наклонился, непривычно ласково поправил волосы, разметавшиеся на подушке, и добавил, опалив горячим дыханием щёку: "Пора сдаваться, девочка. Я устал ждать". Спустя мгновение Мак не слышно растворился в темноте. "Ты точно ничего не путаешь, мисс?" "Нет, госпожа, я докажу. Она собирается сообщить свою ложь сегодня в библиотеке". Я могу отвезти вас туда, сами всё услышите. Но мне же нельзя выходить из покоев. Я проведу вас так, что никто не увидит. Доверьтесь мне. По идее, даже если я узнаю какую чушь наплетёт Фрадка чёрному, что это изменит? Но всё же согласилась, потому как в знании сила. Я зайду за вами через пару часов. Всё это время я не могла найти себе места. Сначала металась по комнатам, как раненый зверь. Потом, чтобы хоть чем-то заняться, переоделась в простое закрытое платье, которое с трудом отыскала в гардеробной среди вороха шикарных дорогих нарядов. Долго рассматривала украшения и надела такой тонкий изящный браслет с блестящими капельками синих камней. Ещё зачем-то прихватила плащ. Вдруг в библиотеке будет прохладно. Старые книги полагают хранить при температуре от 15 градусов, а у Чёрнова могут быть сплошь древние раритеты. Когда мисса наконец зашла за мной, до ужина оставалось около часа. Девушка удивительно глянула на обновлённый наряд, но комментировать не стала. Пойдёмте, госпожа, и, пожалуйста, вступайте как можно тише. Обувь я тоже надела удобную, высокие башмачки на пружинящей толстой подошве, так что без проблем выполнила просьбу служанки. Мы быстро миновали этаж, на котором располагались мои покои, поднялись по дальней боковой лестнице. А затем Мисса как-то незаметно привела нас в библиотеку, сквозь заброшенную комнату, открыв и закрыв всего навсего одну дверь. Уютное и одновременно весьма солидное царство книг так и манило познакомиться со своими секретами. Здесь и впрямь было прохладно, поэтому, чтобы чувствовать себя комфортно, я накинула плащ. "Сейчас они придут сюда. Вам нужно спрятаться, а мне успеть уйти", прошептала Мисса, пугливо озираясь по сторонам. Тут есть маленький тайник. Я случайно нашла его, когда делала уборку. Вы там поместитесь. Девушка нажала на какую-то кнопку, и один из книжных стеллажей бесшумно отъехал в сторону. Скорее, заходите. Я замерла в нерешительности перед открывшимся чёрным проёмом. Странно это, как ей удалось случайно найти секретное убежище в замке сильного мага. Но не успела сказать ни слова, как мисса резко толкнула меня в спину, и я упала на пол, по ту сторону стеллажа. Тайник мгновенно захлопнулся, и наступила полная темнота. Снаружи раздался тихий смех. Поверила бедняжке горничной, да? Чтоб ты знала, это замок моих предков. Чёрный маг был моим женихом. Он растоптал нашу честь и достоинство, убил всю мою семью и завладел нашим родовым гнездом. Но я там что ему? Миса шипела сквозь зубы, как ядовитая змея. Он хочет тебя, но он тебя не получит. Дивер никогда не найдёт этот ход, потому что он закрыт нашей родовой магией. Девушка замолчала, но я слышала её тяжёлое дыхание, слышала шелест платья, слышала каждый шорох. Казалось, пробеги мышь, и можно будет оглохнуть от топота её маленьких лапок. Вот Мисса приложила ухо к стенке стеллажа. Вот она отошла на несколько шагов. Раздался отвратительный скрип, будто двигали что-то тяжёлое. Мисса, давай поговорим, стараясь не паниковать раньше времени, закричала я. За что ты со мной так? Я не сделала тебе ничего плохого. Давай вместе подумаем, как тебе помочь. Снаружи продолжали доноситься шорохи. Тихо напевая, девушка занималась уборкой. Смахивала пыль с книг, полок, портретов, натирала пол. Затем шаги вернулись к тайнику. «Арника, знай, ты очень хорошо все слышишь, а вот тебя никто не услышит. Мой прапрадед, который построил потайной ход, сделал так, чтобы можно было подслушивать без угрозы разоблачения. Плачь и кричи сколько угодно, но никто никогда не узнает, где ты. И выйти у тебя тоже не получится». Там такая маленькая кнопочка, найти ее можно, только если точно знать, где искать. И миса ушла, оставив меня в кромешной темноте с замкового тайника.